Глава 20. Сегодня. Мне 32 года. Я сижу за круглым столом, который делю еще с троими. На стене напротив меня электронные часы отсчитывают секунды красным пунктиром, бегущим по кругу. 6.59. На голове у меня внушительных размеров наушники, передо мной мои тексты, экран компьютера и большой микрофон. Справа от меня Бартран Легаль, он ведет утреннюю передачу на одной из крупнейших радиостанций Франции, и я сегодня нахожусь в их студии впервые, в прямом эфире. Несколько месяцев назад его команда связалась со мной и предложила работать с ними. Ежедневная рубрика на радио по тому же принципу, что и мои подкасты, но прямой эфир. 8 минут на представление персоны, достойной того, чтобы они ней узнали. Героев для передачи можно находить на улице, в социальных сетях, на кухнях ресторанов, в маленьких провинциальных театрах. Нужно рассказывать их истории. Снова карт-бланш в каком-то смысле. Красный пунктир завершает свой бег по кругу циферблата, и часы показывают 7.00. Звучит музыкальная заставка, и загорается световое панно, на котором написано «On Air» в эфире. Бертран Легаль поднимает правую руку и начинает говорить. Он называет время, здоровается со слушателями и напоминает сегодняшнюю дату — понедельник, 16 января. Я думаю, он приветствует Францию, и у меня на мгновение закружилась голова. Несколько миллионов человек слушают нас. Здесь, сейчас, в эту минуту. Столько людей одновременно. Бертран Легаль сообщает новости, потом зачитывает план передачи, называя разных репортеров, которые будут выступать, и имена их гостей. А потом, поскольку это мой первый эфир, представляет меня. Вы, возможно, знаете ее под именем Билли Летелье или даже Билли Френчи, если слушаете международное радио, у ее подкаста миллионы прослушиваний. Теперь она будет с нами каждое утро со своим новым карт-бланшем. Доброе утро, Билли, и добро пожаловать. Но сейчас я приветствую нашу первую гостью, Шанталь Сюзен. Передача продолжается, и в 7.45 подходит моя очередь. Каждое утро я буду рассказывать вам истории неизвестных людей, о которых стоит узнать. В первом выпуске своей рубрики я решила рассказать вам о маленькой девочке по имени Билли. Она этого еще не знает, но всю жизнь ее будут спрашивать, настоящее ли это имя Билли. И всю жизнь ей придется отвечать, что да. Билли долго была уверена, что ее так назвали в честь знаменитой певицы, некой Билли Прити. Полагаю, вы ее не знаете. Это нормально, поскольку ее не существует. Хотя все не совсем так. Билли Притти — это легенда, рассказанная маленькой девочке, которая не знает, что сказать, избегая правды. Но ведь врать нехорошо, особенно ребенку, поэтому с правдой можно и договориться. Все начинается с Вержини, молодой женщины, которая много мечтает, но не может осуществить свои мечты. Она хочет стать певицей, для ее семьи, и особенно для отца об этом не может быть и речи, но Виржини готова на все. Правда, на все. Она отдает все свое время, энергию и деньги этому амбициозному проекту. Она знает, что однажды у нее все получится. Во всяком случае, она в этом убеждена в периоды своего эмоционального подъема, но фаза возбуждения, в которой она чувствует в себе большую силу, самая большая для нее угроза. Виржини страдает биполярным расстройством. Но тогда этого еще никто не знает. Ее недуг для всех — что иное, как черта характера. Для всех она подверженная депрессиям чудачка. Вирджини поет по-английски, потому что мечтает о Соединенных Штатах, стране возможностей. И чтобы преуспеть, выбирает себе псевдоним Билли в честь Билли Холлидей, которую она считает величайшей певицей, какой узнавал джаз. К тому же она думает, что это придаст ей сил. Та тоже начинала с нуля. Ей не хватает фамилии. Пусть будет прийти. Красотка. Это слово она выбрала, простодушно наблюдая за тем, как Джулия Робертс превращается в леди. Однажды Вирджини забеременела. Родилась девочка. Она решила дать ей имя, в котором кристаллизуются все ее надежды. Билли. Вы узнаете ее? Это Билли. Наша Билли из начала истории. Вирджини не оставила свою мечту. Наоборот, у нее есть новая причина осуществить ее. Днем она работает уборщицей в больницах, а по вечерам поет в барах. И вот она встречает человека, который предлагает ей помощь. Во всяком случае, он готов помочь, если Виржини согласна платить тем или иным способом. И Виржини платит. Сеанс студийной записи, фотосессия, красивые платья для концертов. Она платит до тех пор, пока у нее на это есть деньги. А потом у нее не остается ничего, кроме ее тела. Однажды вечером она поет в почти пустом зале одного из баров того человека, утрата иллюзии осознания очевидного. Он пользовался ею. Расползаются слухи и ее накрывает стыд, из-за своего душевного расстройства она погружается в глубокую депрессию и в приступе помешательства кончает с собой. Иржени было 27 лет. Но для нашей маленькой Билли история будет другой. Она знает только, что ее мама однажды попала в аварию, и с тех пор Билли Прити исчезла. Ее история была неподходящей, и поэтому ее стерли. А ведь она, Билли Прити, на самом деле существовала и была лучшей из всех певиц мира, во всяком случае для меня. Потому что это была моя мама. Я, Билли Летелье, и все свое детство я хотела быть певицей. Но эта мечта была не моей, она просто текла в моих жилах. Всю свою жизнь я злилась, не зная толком на что, и все, что бы я ни делала, я делала, чтобы взять реванш. Я, с которой никогда ничего не случалось. Я рассказала вам историю Билли Прити, но и немного свою собственную. Сегодня я осуществила свою мечту и хотела бы осуществить мамину, потому что это она привела меня сюда. И сейчас мы с вами послушаем песню «Би-би-Билли» в исполнении Билли Прити. В начале десятого я выхожу из студии, запрокидываю голову и закрываю глаза, подставляя лицо ласкающим лучам солнца. Мне кажется, что всю свою жизнь я стремилась к этому моменту. Хотела быть за микрофоном и чтобы меня слышали. Более того, слушали. Я работаю на радио. Я, та маленькая девочка, мечтавшая, чтобы ей подарили радио на день рождения и так его не получившая. Детство всегда будет занимать огромное место в моей жизни. Наверное, потому что в каком-то смысле у меня его отняли. Наверное, потому что я решила... «Маленький мальчик, которого я однажды встретила на лестнице, будет не частью моего пути, а моим пунктом назначения. Звонит мой телефон. Это Максим». «Я тебя слушал. Это было невероятно. Ты можешь гордиться собой. Увидимся сегодня вечером, там же, где обычно». Я смеюсь. «Да, встретимся дома».